неважно, как его называть, а далее в строгой последовательности располагались жильцы и государства различных категорий. Была эта пирамида мафиозной, однако жила по строгим правилам. Если ты живешь в слое секретарей райкомов, то не дай тебе дьявол воровать, как секретарю обкома, да тебе голову снесут. А вот если некто обижал обитателя нижнего яруса, он мог пойти в партком а то и в райком. Неизвестно, нашел ли бы он себе защиту и опору, но ответ из вышестоящей организации получил бы наверняка. Он был бесправен, боялся воров, но куда больше властей. А теперь живем мы на поле, покрытом пирамидками, то ли кроты баловались, то ли собак там выгуливали, и каждая пирамидка... Живет по своим законам. Никто никого не боится, потому что есть соседняя пирамидка, куда можно переметнуться. Всем, но не нижнему слою, который вынужден ждать и терпеть. Винц подумал, не заморозить ли ему строительство, в буквальном смысле этого слова. Опустить температуру в котловане до минут сорока градусов — Но возраст не позволяет заниматься такими рискованными экспериментами. Еще заморозишь кого-нибудь живьем. Или получится наводнение. Пора покупать компьютер. Лучший в мире компьютер мозг Льва Христофорча стал сбоить. Уж не может решать одновременно больше шести-семи проблем. Минц незаметно для себя задремал. Пожилой организм требовал отдыха. И тут в дверь постучали. Минс не откликнулся, он продолжал спать. Дверь раскрылась. Коля Гаврилов, который, как и все в доме, знал, что профессор никогда не запирает двери, вошел в кабинет, зажег верхний свет и стал смотреть на профессора. Он подумал, что сдал старик за последние годы. И венчик волос вокруг лысины совсем побелел, и живот стал не таким упругим. «У тебя трудности с математикой?» — спросил профессор. «Я думал, что вы спите», — сказал Гаврилов. «Спать — самое непроизводительное занятие. Мхи не спят никогда, а человек, мыслящий мох, лишайник, плесень». «Лев Христофорович, можешь совет получить?» «Это не первый совет», — сказал Минц, — «и ты не будешь ему следовать». — А вдруг последую? Минца развеселила такая возможность. — Ну, давай, выкладывай, — сказал он. — Я тут, это, учиться начал, — сказал Коля. Он присел на стул и сгорбился, показывая свою печаль. — Весь дом знает, что ты в очередной раз что-то начал, — согласился Минца. — На этот раз я всерьез начал, — признался Гаврилов. — Я два задания выполнил. Но ведь надо и деньги зарабатывать. Деньги Гаврилов зарабатывал спасателем на реке Гусь. Он подменял в зимние месяцы по очереди остальных четырех спасателей, которые уходили в отпуск. А весной он сам уходил в отпуск до ноября. Вот сейчас, под Новый год, ему приходилось сидеть на вышке с биноклем, кутаясь в служебную даху. — А что же случилось с третьим заданием? — спросил профессор. — Не могу понять, — сказал Коля. — Все просмотрел, а не понимаю. — Ведь считает, что я его написал, а я человек, как понимаете, и гордый. — То есть написал и не понимаешь? — Вот именно. — Значит, ты гений, — сказал Минц. — Так только с гениями бывает. — Вот, — рассказывает — Эйнштейн написал свою бессмертную формулу и два дня думал, что ж я накалякал. — Вот именно, — обрадовался Гаврилов, — у меня то же самое. — Показывай, Эйнштейн. — Сначала я должен признаться, — сказал Гаврилов и извлек из кармана мятую газетную вырезку, — должен признаться, что я воспользовался, ведь я спасателем работаю, времени в обрез Минс прочел объявление, вырезанное из газеты. Международный университет экономики и искусства сообщает: проанализировав выполненные курсовые и дипломные работы, предлагаем заочникам, которым не хватает времени или профессионального уровня для грамотного выполнения курсовых и дипломных работ,